Во Франции, например, Ришелье очень круто расправлялся с непокорным дворянством, но благо общественное всегда стояло у него на первом плане, власть была только средством. И не только у него одного. Вот почему на Западе гораздо раньше могла вырасти идея о государе, как о первом слуге государства. У нас мысль эту выскажет впервые Петр Великой, но и после него она еще надолго останется мертвой буквой без действительного приложения. вот Вотчинник все время будет сказываться в государе, и значительная доля вины в этом лежит на Иване Грозном». После грозного боярских фамилий прежних времен с трудом можно было насчитать десятка полтора или два, это из тех двухсот, которых застал он при своем воцарении. По давнему московскому обычаю при опале конфисковали не только имущество опального человека, но и его документы, грамоты и крепости. Действие этих крепостей прекращалось, обязательства развязывались, и крепостные люди получали свободу иногда с запрещением поступать в какой-либо иной двор. Подобную судьбу испытывала многочисленная дворня погибавших от лютости грозного бояр. Если она не гибла с господином, она осуждалась на свободное и голодное существование. Это был опасный для порядка элемент. Платонов. Таким образом, способ проведения Иваном его политической меры заранее подготовил материал для будущих смутных годов. Недовольно было боярство, недоволен служилый класс мелких водчинников и помещиков, недовольно крестьянство, вынужденное или сидеть на разоренной земле, или скитаться на положении бездомного бобылян царствование Ивана Грозного, связь с прошлым и последующим временем. Внес ли Иван Грозный своей деятельностью что-либо новое в русскую жизнь? Стоит ли он особняком в ряду своих предшественников и преемников, или московское государство в его время жило и держалось теми же устоями, руководилось теми же заветами, как и непосредственно перед этим? Мы видели, что время Ивана Третьего и Василия Третьего многим отличается от времени так называемых «князей-собирателей». При том и другом князе многое изменилось, и ни в одной внешней обстановке, но также и по существу, внесло ли, в свою очередь, какую-нибудь крупную перемену также и царствование Ивана IV. Если непременно делать выбор, то первого русского царя придется зачислить к старине, к прошлой эпохе, никак не к новой поре. Основная деятельность Грозного сводится к тому, что он продолжал работу своего отца и деда, но на эту работу он наложил такой яркий индивидуальный отпечаток. Сама работа велась в таких крупных, прямо грандиозных размерах, что эти две особенности наложили на его царствование особую окраску и создали на первый взгляд впечатление, будто мы имеем дело с чем-то совершенно новым» отличным от прежнего. В действительности же Иван IV работал не только с помощью средств, приготовленных ему его предшественниками, но и в направлении, указанном и сложившемся прежде него. В деятельности Ивана было и новое, но оно органически связано было со старым, отсюда жизненность и устойчивость того, что им было сделано. В области внутренней политики. Первое. Принятие царского титула выросло на почве идей, начавших слагаться еще в конце пятнадцатого столетия и получивших свое литературное выражение еще при Василии Третьем. Второе. Борьба с боярством есть завершение длительного начатого еще с половины пятнадцатого столетия процесса превращения вольных слуг в слуг подвластных в подданных. Третье. Судебник Ивана IV по существу есть лишь новое исправленное и дополненное издание судебника Ивана III. Четвертое. Созыв Стоглаува собора имел целью обновить русскую церковь и очистить ее от вкоренившихся недостатков, созданных еще до Ивана IV. Пятое. Канонизация русских святых на двух соборах 1547 и 1449 годов, скрепляя единство русской церкви, положила новую скрепу и для единения политического в духе объединительной работы предшествующих поколений. Шестое. Литературные труды, составленные или задуманные в светлую пору царствования Грозного, явились продолжением прежде начатых «Макаривские чети-минеи», летописные своды или вообще выросли из круга идей прежнего времени «Домострой». В области внешней политики седьмое «Дорога к Казани» Показана была давно еще Иваном Третьим и Василием Третьим. Русские люди давно уже прониклись сознанием необходимости наложить руку на это полуразбойничье гнездо, и самый восторг, с каким встретила Россия победу своего царя, служит лучшим свидетельством настоятельной и неотложной необходимости покончить, возможно, скорее с этим больным вопросом. Восьмое. Оживленные сношения с Англией были тоже лишь дальнейшим развитием сношений с Западной Европой, начатых еще с конца пятнадцатого столетия. Превратившись в самостоятельное государство, Россия тем самым неизбежно выступала на дорогу международных сношений. Первым выступил Иван Третий, Иван же Четвертый шел вслед за ним и за отцом девятая Ливонская война при всей новизне дела идейно была подведена под старые формулы. Подобно деду, предъявившему права на Киев и Смоленск как на свою отчину, Грозный тоже оправдывал свою войну правами на Юрьев Ливонский, основанный Ярославом Мудрым.